Глава 8 Лексенталь в это время был на занятиях в школе фехтования. Вот туда я и отправилась. Нарушила им всю дисциплину, ворвалась в зал и попросила минуту на разговор с подопечным. «Эрика, что случилось?» Подскочил ко мне взымыленный, раскрасневшийся и запыхавшийся мальчишка. «Все пропало!» Громким шепотом сообщила я ему и нервно заломила руки. «Во дворце через месяц бал. Я не умею танцевать и не знаю придворного этикета». А маркиз Дикасан распорядился, чтобы я его сопровождала. «Ой!» — подумав, сказал Лексенталь и утер рукавом мокрый лоб. «И что ты?» «Что я? Паникую! Непонятно, что ли?» Подросток бессовестным образом прыснул от смеха. Господин Фуарье, стоящий рядом и делающий вид, будто ничего не слышит, хохотнул. Я смерила их гневным взглядом, поджала губы, сложила руки на груди и заявила. «Спасайте меня, давайте!» «Я?» — округлил глаза учитель фехтования. «И вы тоже?» — махнула я рукой. «Что ж теперь? Вы же всё и всех знаете». «Уверена? Выручайте леди в беде». «Вы хотите, чтобы я с вами танцевал?» «А вы умеете?» «Э-э-э...» мужчина». «Понятно. Лекс?» «А что я-то?» «А кто?» Лексенталь и господин Фуарьи переглянулись. Потом последний повернулся к своим остальным ученикам. «Господа, нам срочно нужны хорошие учителя танцев и этикета». Парни, ждущие возобновления занятий, начали переглядываться. Они явно поняли, для кого именно понадобились преподаватели и размышляли. Все они были из хороших семей, у всех имелись собственные учителя, но тут-то девушка. Подход немного иной. «Моих сестер есть», — наконец произнес симпатичный светловолосый юноша, вероятнее всего мой ровесник. «Приходит пару раз в неделю. Я не интересовался подробностями, но могу сегодня узнать». «Благодарю вас, господин...» — взглянула я на него. «Виконт Алекс Деграно, мой отец граф Деграно». «Лексенталь рассказывала о вас, леди Эрика. Полагаю, мы встретимся на балу во дворце? Вы подарите мне один танец?» «С удовольствием, Виконт», — улыбнулась я. «Я рассчитываю на ваше участие. Как и когда я смогу получить интересующие меня сведения?» «Я пришлю к вам вечером слугу, леди». Вежливо поклонился Виконт. «Вот и чудесно! И на этом позвольте откланяться!» Вмешался господин Фуарье, урок которого я сорвала. «Займите свои места, господа!» Извинившись, я отбыла проблема решено. Платье. Требуется платье. Какое платье нужно во дворец? О, боги, я же ничего в этом не понимаю. И даже спросить не у кого. Ужас. Паника, паника, паника. Проехалась по улицам, на которых располагались салоны портних. Полюбовалась выставленными в витринах платьями. Все это не то. А что то? в конец издергавшись, поехала в салон красоты. Нужно аккуратно расспросить госпожу Дедалию и ее служащих. К ним туда приходят леди. Общаются, значит, девушки, работающие в салоне, много знают. Забегая вперед, скажу, что так и вышло. Три часа процедур, ненавязчивых разговоров, моих вопросов между делом, и я разжилась сплетнями обо всех более-менее значимых портнихах города. Кто умнит о себе слишком много, а на самом-то и деле дерет втридорого, но наряды шьет безвкусные. Кто работает лишь с купцами, а тем лишь бы дорого-богато, мера не знают ни в чем. Кто обшивает герцогинь, а кто баронесс? Кто из партних в какой коалиции? Если ты одевает значимую леди, то ни за что не станет так же хорошо шить для ее врагов. Я слушала с круглыми глазами и понимала, что высший свет столицы даже не гадюшник, а сиятельные леди отнюдь не гадюки. У змей все же есть свои змеиные принципы. А тут паучье гнездо, где все готовы сожрать друг друга, лишь за то, что драгоценности дороже, или платье роскошнее, что карета богаче. В общем, съездила я не зря, и красоту навела, и расслабилась определилась, кому ехать. Только поутру уже. А вечером прибыл гонец от Виконта. Причем молодой человек, дабы не компрометировать леди, передал письмо на имя Лекса, а тот уже принес его мне. Учителя были найдены. Алекс даже сам лично с ними побеседовал и предварительно договорился о том, что они приедут на этот адрес, в городской дом Маркиза Дикасана. «Молодец, не забыл!» прокомментировал Лексенталь, читая вместе со мной послание. «Я его попросил об этом, чтобы времени зря не терять». А то знаю я, как долго и муторно учить все эти танцевальные па и фигуры. Ты ведь тоже учил? Скосила я на него глаза. Конечно, и этикет. Только и я, и отец знаем, что мне ко двору нельзя. Я бастард, без титула. Если хочешь, я с тобой потом потанцую, помогу отработать. Но я не очень, лучше с отцом. Все же он твой жених, а пока еще и начальник. «Утром следующего дня я оплатила месяц интенсивных занятий с учителем танцев щеголеватым манерным мужчиной лет сорока. Господину Луази я сразу озвучила проблему. Скоро королевский бал. Я буду сопровождать маркиза Дикасана. Меня надо выдрессировать, чтобы мы смогли, не опозорившись, пережить это торжественное мероприятие». А вот этикет преподавала худая, как жертвь-блондинка с вытянутым лошадиным лицом. Впрочем, внешность оказалась обманчива. Госпожа Хаврин хоть и была весьма некрасива, но обладала харизмой и живым умом. А характер ее был вполне приятен. Но она сразу предупредила, что обучать будет весьма строго и неповиновение на своих уроках не потерпит. «Бить будете?» — прищурилась я. Она вытаращилась на меня и хватанула ртом воздуха. «Розги? Линейка?» — деловито уточнила я. «Ну а что? В приюте мы всего этого сполна получали». «Нет, леди», — выдохнула госпожа Хаврин. «Не буду. Я против таких методов воспитания юных леди». «Тогда поладим», — улыбнулась я. «Приступим?» И мы приступили. Два часа этикета. Теория и следом практика. Снова теория и опять практика. Чаепитие и отработка застольного этикета. После этого госпожа Хаврин уехала, и у меня начался урок танцев. Слава богам, у меня хороший слух и чувство ритма. Проблем с этим не возникло. Но, конечно, запоминать множество танцевальных фигур. Я чувствовала себя неповоротливой коровой, которую привели на бал. «Месяц!» «У меня месяц!» Я должна всему научиться. Разумеется, я не смогу быть столь же грациозной и идеальной, как леди, которых муштруют с пеленок, но постараюсь не выставить на посмешащие себя и маркиза. Отмучившись с танцмейстером, я отправилась выбирать платье. Лорд Рикардо полностью освободил меня от необходимости визитов в магический надзор, сказав, что я больна сама решать, когда и куда мне ехать. Итак, бал. Платье, портниха. Требуется определиться с фасоном и тканями. Выбор был остановлен на нескольких мастерицах. Слушала сплетни в салоне, я внимательно. Выводы делала, но одно дело заочное мнение. А совсем иное то, что сложится при личном знакомстве. Может ведь и не повести И действительно, с первыми четырьмя владелицами салонов дамской одежды у нас не заладилось сразу же. Наверное, их можно понять. Приехала какая-то странная седая девица, явно дворянка, но из небогатых. При этом платье ей нужно на бал в королевском дворце, а оплачивает ее счета маркиз Дикасана. Не любовница она ему? А кто? Ассистент? «А, ну понятно. Значит, все же любовница, но ради правил приличия...» «Да-да, мы все понимаем». «Не взглянет ли госпожа...» «Ах, простите, леди Диэлдре!» «Что?» «Та самая? Это та, которая издевалась на Вилле Дель Салель над прекрасными юными девушками, приехавшими за захомутать завидного холостяка?» «О, ну сейчас мы вам предложим свои услуги, ишь какая!» «Посмела оскорблять достойнейших почтенных леди». «И предлагали мне...» «Да, предлагали». Жуткие фасоны, вульгарные вырезы, ткани, не предназначенные для бальных нарядов и цвета, неподобающие молодым незамужним девицам, и совсем не подходящие по тону. Не так-то просто подобрать к лицу оттенок наряда, если глаза ярко-зеленые, волосы совершенно седые с легким сиреневато- голубым оттенком из-за трав, которыми я их выполаскивала. Если честно, поначалу я растерялась. Мне-то о них говорили как о профессионалах, и я, будучи провинциальной девчонкой, выросшей в приюте, но часто бывавшая на улицах и в лавках, Думала, что дело прежде всего. А нет, в столицах важно не только деньги и деловая репутация. Я свое заблуждение отбросила и, потратив почти час на первый визит, стала прощаться. А оценив украдко бросаемые на меня презрительные взгляды, словно невзначай поочередно прикоснулась к хозяйке салона и каждой из ее помощниц. После чего, обвела их серьезным взглядом, поправила манжеты и, натягивая кружевные перчатки, произнесла, никому конкретно не обращаясь. Я подумаю над предложенными вами вариантами. «Не все я могу позволить себе надеть. Все же репутации вы должны понимать. Вестница смерти не может одеваться словно на бабочка-желтушка». Я из-под ресниц бросила быстрый взгляд на рулон желтого сатина, который мне настойчиво предлагали, хотя прекрасно видели, что мне категорически не идет этот оттенок. В «Вестница смерти?» — икнула одна из девушек. «А я не сказала?» — удивилась я. «Забыла, наверное. Так увлеклась нарядами». «Да, я каждый вечер беседую с сотрудниками службы магического надзора. Всем ведь хочется узнать, когда они умрут. Хотите, я и вам скажу?» Я мило похлопала ресницами и улыбнулась. «Нет». На лицах дам исчезало презрение и проявлялся страх. «Ну и пусть. боятся это привычно. Презрение тоже привычно, но мне меньше нравится его терпеть». Попрощавшись, я направилась к экипажу. Впрочем, одна из девушек переборола ужас и нагнала меня. «Леди, простите, вы, мы...» «От нас ведь ничего не зависит, мы работаем на хозяйку. Как нам верят, так мы... Вы мне скажете, я скоро умру». «Вы нет», — оглянулась я через плечо. «Но кое-кто среди ваших коллег не проживет и недели. Судьба. А вы скажете?» — сдавленно спросила она. «Нет, я могу это сообщить лично уходящему. Если ему это интересно и он хочет знать. А не хочет, мне это тем более не нужно. Я всего лишь вижу, сообщать и предупреждать не обязана. С какой стати?» «Но это точно не я?» «Точно. Ближайшую неделю, по крайней мере. А дальше я не заглядываю. Мне не неинтересны чужие жизни, смерти и судьбы». На этом я уселась в экипаж и велела кучеру трогаться. Помощница портнихи провожала меня взглядом. «Ничего, пусть думают. А сообщать ей правда не обязана. Могу, если пожелаю, но вовсе не должна. Я узнавала в храме и у старого некроманта, вытянувшего нашей с Марикой души с того света и вселившего обратно в мертвые тела». Примерно так же бесполезно прошли визиты еще к трем известным дорогим портнихам столицы. Мне вежливо хамили, предлагали нити фасоны, ткани и цвета. А я улыбалась, слушала, смотрела, запоминала и делала выводы. А перед уходом сообщала, что я вестница смерти. И не желает ли они узнать, кто из присутствующих умрет в ближайшую неделю. Случились два обморока и одна истерика. Храбрецов среди дам и девиц не нашлось. Пятый мой визит состоялся к портнихе, обшивающей купеческих жен и дочерей. При том что сама она была из нищих дворян, как мне сказали. И вот тут мне повезло. Женщина лет пятидесяти с идеальной осанкой, умным, спокойным лицом и манерами человеку, уверенного в себе и в своем праве. И разговор у нас состоялся четко и по существу. Я, юная незамужняя леди из старинного рода, древнего и разоренного, зарабатываю себе на жизнь сама, состою на службе у его сиятельства Маркиза Дикасана, до того самого, который глава отдела ментальных расследований. «Да-да, того самого, у которого подрастает ублюдок от эльфийки. Да, того самого, которого мечтает поймать и сопроводить к брачному алтарю большая часть незамужних леди королевства. Молод, богат, красив, ему благоволят их величество, у него хорошая должность на службе короны». Примечание. Ублюдок, устаревшее от «ублудить-блудить». Выродок нечистокровный. У людей незаконнорожденный потомок чистокровного благородного родителя. Конец примечания. «Мне оставалось только соглашаться». «Факты, просто факты, никакого личного мнения». «А знаю ли я, что госпожа не обшивает леди?» «Ах, знаю. Странно тогда видеть меня здесь». «Но вы ведь поможете, леди Алексина?» Прямо спросила я. «Вы ведь сами дворянка по происхождению, всё понимаете?» «Могу, конечно, просто... А вы не боитесь?» «Чего?» «Что узнает, откуда у вас платье?» «Сиятельная публика считает зазорным делать у меня заказы». «Да кому я, интересно?» Отмахнулась я. Ассистент Маркиза, сопровождающий его по долгу службы за неимением у него официальной спутницы. Просто сделайте все подобающее. Роскошно, чтобы не опозорить его сиятельство. Изысканно, элегантно, прилично и достойно, учитывая, что я сама аристократка. Но при этом не ищу женихов. Сумеете? Да, я-то сумею. А вы смелая девушка. Я пожала плечами. Не смелая я. Просто мне много и безразлично. Я не хочу идти на этот бал Меня не радует мысль очутиться перед взором их величеств и сплетников двора. Я не претендую стать следующей маркизой Дикасана. Эта роль не моя, я всего лишь вынуждена заменить кузину. Потому что так уж сложились наши странные жизни смерти по смерти. Уже меньше, чем через год, все должно решиться так или эдак. Нам с Марикой только нужно продержаться эти оставшиеся месяцы. То, что прикипело я к Лексу, как к родному, так ведь мы можем и дальше с ним общаться. Ну уж как-нибудь, друзьями останемся, я надеюсь. «А лорд Рикардо? Не хочу об этом думать». «Ну что ж, леди Эрика, давайте думать, что сшить вам к балу», кивнула леди Алексина. «Ткани, кружева, фасоны, снова ткани, разные фактуры, разные цвета. И да, три часа мучений, но мы сделали выбор. С меня сняли мерки, я внесла задаток, теперь предстоит приезжать раз в несколько дней на примерки. Ближайшие же выходные, которые наступили через три дня, я решила провести на вилле Дель Салейль. Мы как сбежали от невест Маркизы тогда, более месяца назад, так и не возвращались. От дворецкого и управляющего приходили отчеты о проделанных ремонтных работах, и этим его сиятельство удовлетворился. Лекс вообще не хотел туда возвращаться. Он с головой окунулся в свою новую, насыщенную событиями и учебой жизнь. А сейчас вот я решила съездить на виллу, пообщаться с Касселем, посмотреть, что успели сделать рабочие и слуги. Ни лорд Рикардо, ни Лексенталь мое желание не поддержали. они переглядывались Вздыхали, после чего Маркиз вдруг вспомнил, что у него в выходные на службе страшно важные дела, которые он никак не может отменить. Его отпрос был более честен. Все же ребенок еще не научился так нагло врать. Он просто притулился ко мне под бочок и спросил. «Ты очень обидишься, если я не поеду с тобой на виллу?» «Совсем не обижусь. А почему ты туда не хочешь? Плохие воспоминания?» «Не то чтобы плохие. Меня там никто не обижал никогда. Слуги были ко мне добрые Наоборот, это здесь Лидия Стебана отравила, а любовницы отца частенько украдкой говорили гадости. Просто... «Слушай, а я вот все пыталась понять. Что меня смущает? И только сейчас осознала. А где твои няня и кормилица? Тебя же привезли от эльфов еще младенцем. Кто тебя выкармливал-то? И потом...» Лекс помрачнел, долго молчал, но потом все же ответил. «Кормилица была, правда, недолго. У нее свой ребенок. Моя молочная сестра простыла сильно и умерла. А у от горя молоко пропало. Ну, слуги мне так говорили. А другую мне искать не стали. Козьим молоком из рожка поили. Не спрашивай, почему, я не знаю. Мы же жили из милости, считай, у старинного друга деда. Уж как мог дядюшка, так нами с отцом и занимался. А няня? Не сам же он за маленьким ребенком следил? А вот няня дольше была. Только она утонула, когда мне шесть лет было. Причем так по-глупому. Может, судорогой ногу свело, а может, сердце. «Не знаю. А только её вытащили, но откачать уже не смогли. И всё». «Новую ты не захотел?» «Она хорошая была». «Невпопад», — ответил он. «Не могу сказать, что она меня любила. Нет. И не баловала никогда. Но не обижала. Строгая, но справедливая была. Я плакал, когда её не стало». «А потом кто то тобой занимался?» «Да все понемногу. Слуги, отец, дядюшка, учителя, гувернёры». «Да». И мне сейчас кажется, что если я вернусь на виллу, то все закончится. Все это что?» Подтолкнула я подростка, чтобы он более ясно выразил свои чувства. «Учеба, фехтование, общение, интересная жизнь, ты». Поняла. Ладно, не буду тащить тебя на виллу. Тем более, что я сама туда только на пару дней. «Кстати, ты ведь помнишь, что совсем скоро осень, и пора снова начинать занятия?» Лексенталь мрачно угукнул и утрированно тяжело вздохнул.